Глава 14. Бункер номер 17. Библиотека нашего университета меня не особенно впечатляла. Отчасти потому, что интересующей меня литературы там было немного. Да, есть у меня такой грешок. Очень люблю читать. История, физика, изобретения. Друзья часто шутили надо мной, шутку называя ботаником, хотя каждый знал, что это совершенно не так. Была у меня и мечта. Найти настоящего отставного офицера военного спецназа, а лучше сразу нескольких. Организовать полноценную школу выживания для подрастающей молодежи. Кто еще мог бы обучить подростков тому, чему не научат ни в одной школе? Как выживать в лесу, под водой, в пещерах? Как прыгать, падать? Как защищаться в условиях дикой природы, при стихийных бедствиях? Как не умереть с голоду? Что делать при встрече с опасным хищником? Это навязчивая идея уже который год вертелась в моей голове. Но на ее реализацию требовалась масса денег, которые у меня, само собой, не было». Годы шли, а мечта так и оставалась мечтой. Вместо этого я читал. Очень много читал. «О как!» – присвистнул Дмитрий, осматривая приоткрывшийся перед нами проход. Дверь до конца не открылась, сработала какая-то хитрая блокировка, видимо, блокирующая въезд железнодорожного транспорта. Перед нами был короткий туннель, сложенный теперь уже из чугунных тюбингов, с проложенными по стенам кабелями и трубами. Слева, прямо на стене, на чугунной платформе, был закреплен электродвигатель какой-то старой конструкции. Судя по его виду, он был испорчен намеренно. Крышка двигателя была снята самым варварским способом, и оттуда торчали разодранные пучки медных проводов. Метров через двадцать у входа стояла пустая дрезина со снятым двигателем. Сам туннель быстро уходил направо, где значительно расширялся. Там, слева и справа, насколько позволяли фонари, можно было различить широкие платформы. «Кажется, какая-то станция впереди», — заметил я, освещая фонарем стены. «А может, вовсе и не станция? Почему?» А зачем, по-твоему, блокировать с гермоворотами станцию? Может, на ней что-то произошло? Ага, вот тут мы и подошли к сути всех наших приключений. Снова съязвил Андрей. Тут что-то произошло. Да ладно, правда, что ли? Катя устало вздохнула, покачав головой. На карте есть что? Даже не хочу смотреть. Я уже запутался в этих страницах. Отрицательно замахал руками Дмитрий толку ну идем уже что ли спросила девушка первой двинувшись в туннель именно на этом моменте ее фонарь начал тускнеть кать всё фонарь приказал долго жить вижу пробормотала она осталось всего два да нужно торопиться мы прошли вперед миновали одиноко стоящую дрезину которую андрюха пнул ногой а в довершение еще и негромко выругался. Похоже, парень после своего железнодорожного рандеву по тоннелю на сломанной дрезине вообще перестал испытывать положительные чувства к данному виду транспорта. Справа и слева действительно оказались разгрузочные платформы. На правой платформе, гораздо более широкой по сравнению с противоположной, в разнобой стояли деревянные ящики разных размеров. Левая же платформа, почти свободная от ящиков, оказалась недостроенной, по крайней мере, с первого взгляда. Бетонный парапет сломан, передняя кромка платформы раскрошилась так, что были видны куски арматуры, напоминая обглоданные кости. Создавалось впечатление, что тут с чудовищной силой прокатился огромный локомотив, сломав по пути все, что ему мешало. У основания дальней стены бесформенной кучей лежали ржавые рельсы, сваленные тут много лет назад. Кроме рельсов, здесь больше ничего интересного не было. Туннель вместе с путевым полотном круто уходил влево и, огибая пострадавшую платформу, довольно круто заворачивал в другой, более узкий проход. Дмитрий с любопытством отправился туда, освещая стены фонарем. Неожиданно, через пару минут после его ухода, из темноты раздался удивленный возглас. Эй, да тут что-то есть? Что там? Даже не знаю. Ого! Макс, может, ты подскажешь, что это такое? Я подошел ближе, пытаясь рассмотреть в темном туннеле объект, так заинтересовавший друга. И действительно, там, в частично обрушившемся тоннеле, можно было различить странную, многоуровневую и довольно сложную металлоконструкцию с массивными гусеницами, напоминающую странную смесь строительных лесов и бурильной машины. Покрытая грязью, пылью и паутиной, конструкция напоминала кучу металлолома, кое-как собранную для нужд метро безумным изобретателем. «Ба! Да это же проходческий щит!» — воскликнул я, удивившись. «Ух ты! Причем очень старый!» «Щит?» «Ага. С помощью таких щитов прокладывают туннели метро, начиная еще со второй очереди строительства метрополитена. А в Европе и того раньше. Не думал, что когда-нибудь вживую увижу это чудо метростроения». «Это бандура?» Удивился Дима, освещая ее фонарем. «Но она, судя по всему, сломана?» «Да, так и есть. Верхний уровень развалился». И еще кабина оператора отсутствует. Вон, остатки под левой гусеницей лежат. Ее тоже взорвали?» Я промолчал. Неожиданная находка ощутимо сбила меня с толку. «Что она делает здесь?» «Нет, ну, чисто теоретически, понятно, что с ее помощью строили эти туннели. Но зачем загонять этого древнего колосса в тупиковый, недостроенный туннель и там бросать, предварительно выведя из строя. Изначально мне показалось, что туннель обрушился, но, присмотревшись, я понял, что ошибся. Туннель не был достроен изначально. Часть железобетонных тюбингов отсутствовала. Отчетливо были видны отвалы породы, глыбы камней, сломанный ленточный механизм и части покореженного инструмента. Пока я размышлял, Андрюха времени не терял. Не найдя интересным осмотр проходческого щита, он перебрался на правую платформу, хаотично заставленную черными деревянными ящиками. Луч его фонаря то и дело мелькал среди рядов, иногда проскакивая по потолку и стенам. Заглянув в несколько попавшихся по пути ящиков, он увидел, что те наполнены загустевшей смоленистой массой. «Эй, сюда! Здесь в ящиках опять смола какая-то!» «Макс, помнишь, мы что-то подобное видели у выхода к паровой машине?» — спросила Катя, разглядывая ящик. «Помню. Может, это какая-то горная порода?» — предположил я. «Вряд ли. Это смола!» — произнес Дмитрий, трогая кусок породы. «Бросиво! Мало ли, вдруг радиоактивный!» — предостерег я друга, вновь ощутив нарастающую головную боль. «Идите сюда!» — вдруг раздался крик снова ушедшего вперед Андрея. «Куда ты все время убегаешь?» — крикнул в ответ Дмитрий. «Идите! Скорее!» Миновав ряды ящиков, мы остановились. Здесь, между бетонной стеной и стоящими рядами ящиков, находилась широкая площадка, пустая. А на самой стене обнаружились крепкие железные ворота с устаревшим пультом управления прямо на массивном электромагнитном замке. Отчетливо различалась старомодная цифровая клавиатура и широкая замочная скважина под разбитым стеклянным колпаком. «Ого, ворота! Открыты?» — с надеждой спросила Катя. «А как же?» — хмыкнул Андрей. «Вы наверх посмотрите!» Там, в паре метров от ворот, висел массивный плакат с надписью «Бункер номер 17». В левом верхнем углу был символ, напоминающий солнце. «Бункер!» «Ну, точно, правительственный!» Подвел итог Дима, махнув на него рукой. «Здесь, так глубоко!» «Наверняка это не просто правительственный бункер!» «А что еще? «Ну, один из тех, что так тщательно скрывались под завесой тайны!» «Ага, и судя по тому, что тут кодовый замок...» «Хм, ну явно не просто бункер!» «Ребят!» «Куда мы забрели, а?» — вдруг пробормотала Катя. «Мне что-то снова не по себе». «Кать, ты чего?» — улыбнулся Андрей. «Испугалась?» «Нет, но это же...» — ее заметно передернуло. «Не просто же так он находится именно здесь. Зачем так тщательно его скрывать?» «Наверное, мы этого не узнаем», — произнес Дмитрий. «Такой замок нам не сломать и не обойти». И уж точно ручного управления тут нет. «Зато есть ключ», — тихо пробормотала девушка, достав из рюкзака найденный в ракетном комплексе ключ. «Ключ? Катюха, ты молодец! Я уж и забыл о нем! Это тот, что нашли у скелета?» «Да, однако мне вовсе туда не хочется», — заметила она, держа ключ в руках. «Но, думаю, другого выхода у нас нет». «Правильно думаешь», — заметил Дмитрий. В этот самый момент меня посетила запоздалая мысль. «А правильно ли мы идем?» «Вдруг нужно было идти прямо, а не сворачивать вообще к этим гермоворотам?» «Вставляй ключ!» — повторил Андрей. «Сейчас, погоди. Отчерт!» «Что?» «Скважина перекрыта какой-то сложной внутренней заслонкой. Ключ через нее не проходит». «Проклятие! Может, ты вставляешь неправильно?» «Нет, все правильно». Да что ж за невезение! Тише, не кричите. Я догадываюсь, в чем дело. Я подошел ближе к двери, все еще потирая виски. Голова продолжала болеть, но уже не так. Кодовый замок тут не для красоты, он-то и блокирует скважину. Нужен специальный код. Ребят, снова послышался голос Кати, держащей в руке найденный там же, где и ключ, потертый документ. Пропуск. «Тут цифры!» «Ты чудо, Катюха! Диктуй!» «Сейчас. Шесть, семь, девять, шесть». «Ну, Антон Лаптев, не подведи», — подумал я, вспомнив про владельца пропуска. Раздалось легкое шипение, и из-под герметично закрытой двери хаотично выстрелили белые струйки то ли газа, то ли пара. «Пахнет гнилыми персиками», — сморщив нос, пробормотала Катя. «Фу, гадость!» «Я не знаю ничего такого, что пахло бы гнилыми персиками, при этом не являясь персиками», — заметил Дмитрий. «Вроде не ядовитый, но это определенно какой-то газ». «Бункер был законсервирован», — подумал я. «Не просто закрыт, а именно законсервирован. Что бы это значило? Ведь если подумать, сколько вопросов, встретившихся на нашем пути, оставались без ответа. «Все эти события — одной цепи или же скрученные между собой факты разных временных линий, наложенных одна на другую?» «Ну, заходить будем или как?» — спросил нетерпеливый Андрюха, никому не обращаясь. Ухватившись руками за тяжелую дверь, мы с Димкой потянули ее на себя. Массивный кусок цельного металла без единого скрипа обнажил то, что было заперто много лет. «Мы пришли с миром!» Едва сдерживая смех, крикнул во тьму Андрей. «Задрал ты уже!» — скривился Дмитрий, но после смягчился. «Старо как мир! Где твой потенциал?» Андрюха едва не подавился от такого замечания и уже был готов выдать что-нибудь эдакое, валящее с ног, но осекся на полуслове. Оба фонаря погасли почти мгновенно. «Зараза!» — натурально прорычала Катя, Отбросив в сторону бесполезный кусок пластмассы, химические лампы у кого? спросил Андрей. У меня сейчас нащупаю. Примерно с минуту было слышно только возню, тяжелое дыхание и шорох рюкзака. Ну, да погоди ты, я на ощупь ищу, сейчас. Так вот он какой, черный квадрат Репина. Пытался пошутить Андрей, но вышло настолько скудно, что после произнесенной им фразы кроме нервного сопения, больше ничего не последовало. «Малевича! Темень!» — сфыркнул Дима. «Квадрат рисовал Малевич!» «Да! Хорошо хоть не Пушкин!» «Сдулся юморист!» — сморщился Дима. И хотя в темноте этого было не видно, по интонации Андрей понял, что его провоцирует. «Есть! Нашла!» — девушка толкнула в спину Андрея, тем самым не дав начаться новой словесной перепалки. Хрустнуло. Вспыхнул тусклый красный свет, с трудом освещая вокруг пару метров пространства. «Так, ну хоть что-то. Посмотрим, что за бункер такой». «Кать!» — тихо обратился к девушке Андрей. «Что?» «Ты такая страшная в красном свете!» — потусторонним голосом прошептал юморист Андрей. «Иди ты, дурачок!» «Что не говори а атмосферу напряженности». Андрей разряжал, пусть иногда и не умело. Нервы и так были ни к черту, и немного юмора действовало как нельзя кстати успокаивающе. Может, мы уже войдем наконец? В мертвенно-красном свете вход в бункер выглядел так, словно это вход в преисподнюю. Вздохнув, Дима закинул рюкзак за спину и вошел первым. Впереди оказался небольшой коридор, больше напоминающий отсек подводной лодки, около пяти метров длиной, который неожиданно упирался в металлическую решетку. Судя по всему, замка здесь не было, и ее просто прикрыли. По гладким бетонным стенам, выкрашенных краской непонятного цвета, шли плотные пучки кабелей, шлангов и труб, аккуратно уложенных в специальные открытые каналы. Пол засыпан мелким мусором, целыми кипами пожелтевших документов, листами бумаги. Все покрыто густым слоем пыли, что сразу наталкивало на мысль о том, что система вентиляции в бункере давно не работала. Вдоль левой стены шли узкие стеллажи, на которых лежали старые противогазы, подсумки, перчатки. Судя по всему, имущество РХБ «Защиты» Но все безнадежно испорченное временем. О, смотрите! Вдруг крикнул Дмитрий. Это что? Электрический щит. Перед ним, справа, прямо в стену был вмонтирован огромный железный шкаф, выкрашенный когда-то желтой краской. Изображенная на двери молния и соответствующая аббревиатура говорили сами за себя. Дернув на себя дверцу, парень убедился в своей догадке. Рубильники? Го, да их тут не меньше десятка. Удивился он. А вдруг еще что-нибудь работает? Последовательно выжав их один за другим, а затем дернув на себя большой рубильник, Дмитрий вопросительно уставился на висящую под потолком люминесцентную лампу. И? Ну что, электрик? Электричество кончилось? Хихикнула девушка. В шкафу что-то щелкнуло. Затем еще раз. А после раздалось тихое жужжание. Следом за этим висящие на потолке лампы начали вспыхивать одна за другой. «Не кончилось!» — Андрей наглядно показал, куда ей идти. «Ах, так! Во! Вот это дело!» — довольно похвалил здешную систему энергоснабжения Дмитрий, игнорируя общение этой парочки шутников. Освещение работало исправно, мягко и ярко освещая все окружающее пространство. Электричество присутствовало, но его источник нам был неизвестен. Возможно, впереди, где-то в недрах бункера, есть какой-нибудь генератор. Толкнув решетку, мы попали в широкое помещение, формой, отдаленно напоминающая огромную грушу, лежащую на боку. Стены в этой части бункера, в отличие от самих туннелей метро, не были собраны из железобетонных и чугунных тюбингов. Везде был только цельный советский бетон. Зал был очень хорошо освещен, причем не примитивными лампами накаливания, а исключительно люминесцентными. Многочисленные провода, линии связи, трубы и вентиляционные магистрали — очень компактно и аккуратно уложены в специальные каналы. Если их не искать намеренно, то глаза они практически не мозолили. Расставленные по периметру массивные шкафы, почти все забитые документами, папками и книгами, создавали впечатление, что мы вовсе не где-то в недрах советского подземного бункера, а в обычной городской библиотеке. Справа и слева хорошо были видны Два широких коридора, уходящие в разные стороны. Над каждым из них сверху висели деревянные указатели с надписями. Прямо перед нами стоял массивный железный стол, на котором, неаккуратными стопками, лежали толстые папки с бумагами в добротных кожаных переплетах. Это еще что? Похоже на личные дела военнослужащих, и много, заметил Дмитрий. Взяв одну из них в руки и сдув пыль. Я такие видел не раз. Что тут у нас? Ого. Что? Это правда? Личные дела. Я не ошибся. Что там написано? Так, ну-ка, посмотрим. Сергей Дранков, старший сержант. Скончался 21 июля 1986. -го. Скончался? От чего? Тут не сказано. «Так, а здесь что?» Дмитрий взял другую папку, предварительно сдув пыли из нее. «Виктор Белкин, лейтенант, скончался 21 июля 1986 -го. «Как? И этот тоже?» Дмитрий открывал папку за папкой, и всегда звучало одно и то же. «Скончался, скончался, скончался». «Все в один день!» «Двадцать июля восемьдесят шестого?» «Эксперимент или несчастный случай?» — тихо пробормотал я, но услышали все. Вспомнив и сложив воедино все ниточки, боюсь, несчастный случай тут совсем ни при чем. Что же здесь произошло? «Эй, народ! Смотрите, там на стене карта!» — неожиданно отвлек нас Андрей. Висящий на стене большой деревянный щит с обнаруженной картой был намертво прикручен прямо к бетонной стене. Самая крупная надпись на карте гласила «Объект МО СССР Астра-1». «Астра-1», — как бы уточнил плаката Дмитрий. «Хм, разумеется, никто про это ничего не слышал». «Нет, название явно секретное». «Смотрите, здесь подробно показано все. Тут больше десятка объектов. Все они взаимосвязаны одним названием. Но, судя по его размерам, это вовсе не метро-2. Скорее, это самостоятельный, изолированный, полностью автономный объект. «Возможно, он все-таки является частью метрополитена», — пробормотала Катя. «Вон, на востоке, линия уходит за пределы карты, видите? Что там написано? Москва?» «Точно! Быть может, это и есть выход!» «Да, и эта линия проходит через ядерный реактор, депо и склады. Жаль, карты самого бункера нет, хотя вряд ли он большой». «Пора выбираться отсюда», — произнес я, запоминая расположение туннелей на карте. «Эй, народ, посмотрите! Тут два прохода. Левый — лаборатория и полигон, а правый — инженерные мастерские», — крикнул Андрей, уставший рассматривать карту. «Нам куда?» «В лабораторию». Там мы, по идее, должны, наконец, найти ответы на вопрос о том, что же здесь случилось. Было бы глупо просто уйти отсюда, так ничего и не узнав. Идем в лабораторию. Еще немного посовещавшись, мы двинулись в левый проход, который почти сразу разделился еще на два широких прохода. Правый вел к полигону, а левый — к лаборатории. «На полигон? Нет, к лаборатории!» Туннель плавно уходил вправо. На стенах висели плакаты, стенды, пожарные указатели. И хотя здесь было относительно чисто, слой пыли говорил о том, что тут очень давно никого не было. Бункер бросили и забыли. Метров через пятьдесят туннель уперся в массивную дверь. Замок оказался сломанным, а в правом нижнем углу отчетливо были видны солидные вмятины и раскрошившийся бетон вот ты лаборатория обрадовался андрей указав пальцем на висящую над дверью вывеску что это с дверью ее что ломали изнутри настороженно спросила катюха разглядывая дверь вполне возможно и мы будем ее открывать она и так открыта взгляни замок сломан «А что, если там какая-нибудь тварь?» «Мутант?» «Ну, это же лаборатория. Обычно в лабораториях всегда проводят какие-нибудь эксперименты. А вдруг...» Андрюха только усмехнулся. «Весь долгий путь, что мы проделали, начиная от руин ракетного комплекса и заканчивая бункером, девушка странным образом постепенно теряла уверенность в себе. Раньше ее не пугали практически никакие трудности». Зато сейчас каждая закрытая дверь, каждый перекрытый туннель вызывали у нее пугающий, необъяснимый страх, причем настолько сильный, что она и сама не понимала, почему. У меня было лишь одно объяснение, суть которого в том, что это именно сам объект Астра-1 так влияет на психику человека. Вдруг здешние безумные ученые испытывали на людях какой-нибудь психотропный излучатель или газ, или имели место жуткие медицинские опыты с подсознанием человека. Приложив солидное усилие и потянув дверь на себя, удалось лишь немного ее приоткрыть. Мощные петли давно заржавели, покрылись коррозией, тем самым обеспечив естественной защитой лабораторию от проникновения. Андрею, вызвавшемуся добровольцем, с трудом, но все-таки удалось протиснуться в щель. Почти сразу же оттуда раздался его удивленный возглас. «Что там? Трупы! И много, очень много! Скелеты?» Следом за ним, предварительно захватив рюкзаки, пролезли и остальные. Зрелище, представшее перед нами, оказалось далеко не из приятных. Тусклый белый свет мерно освещал огромное помещение при этом добавляя мрачности и без того неприятной обстановки десятки операционных столов с лежащими на них скелетами некоторые были одеты в белые пижамы пожелтевшие и рассыпавшиеся от времени некоторые сохранили на себе остатки рассохшейся военной формы другие же вообще не имели никакого обмундирования бог ты мой — опешил Дима. — Да их тут сотни, не меньше. Только посмотрите. И действительно, остатки тел лежали не только на столах, но и на полу, на лавках и стульях, в самых разнообразных позах, повсюду. У некоторых отсутствовали конечности, а прямо у входа лежал крупный скелет в противогазе, каске и плаще ОЗК с разряженным автоматом в руках. Вокруг были разбросаны сотни гильз. И таких автоматчиков в разных углах лаборатории я насчитал еще с десяток. «Их что, расстреляли?» — ужаснулась Катя, осматривая весь этот кошмар. «Но за что?» «Эй, а дверь-то повреждена не случайно?» — заметил Андрюха, склонившись у входа. «Ее отсюда пытались взорвать». Выходит, всех этих людей просто заперли в лаборатории. И их заперли здесь, потому что расстрелять всех было просто невозможно. «За что расстреливали-то?» — снова спросила Катя, но уже шепотом. «Что они сделали?» Но никто не осмелился выдвигать гипотезы. «А солдат в УЗК за что?» «Ну, были причины, наверное». Никто не осмелился выдвигать новые гипотезы. Мы просто молча бродили по лаборатории, осматривая тела. «Это что еще за аппараты такие?» — спросил Дмитрий, аккуратно обходя столы с остатками тел. «Системы жизнеобеспечения?» «Похоже, но нет. Это какие-то сложные экспериментальные аппараты. Их назначение остается загадкой». «Сложные устройства с целой системой проводов и трубок» Электронные блоки и стеклянные емкости с разноцветными жидкостями, корпуса с кнопками и регуляторами. Все покрыто густой пылью и даже паутиной. Таких аппаратов не видел никто из нас. Многие из них были подключены к лежащим на столах скелетам, другие были сломаны и лежали под столами. «О, смотрите, какое-то табло! Что там написано?» «Введен режим строгого карантина!» — воскликнула девушка, увидев под потолком доску с надписью. «Тут что, еще и медсанчасть?» В дальней части помещения, за изолированной ширмой, в своего рода пластиковых боксах размещался лазарет. Там ситуация оказалась еще более страшной. Тел там было немного, но их состояние оказалось куда ужаснее. Простреленные черепа, оторванные челюсти, кисти рук, ноги, вырванные ребра. Скелеты так и остались лежать в пластиковых мешках, расползшихся на куске от времени. Многие были пристегнуты к столам наручниками. Их похоронить даже не успели, а, может быть, даже и не собирались. Тяжело было воспринимать увиденное, но еще тяжелее было осознавать – То, что прямо здесь, много лет назад, случилось нечто настолько ужасное, что даже сейчас все увиденное, особенно остатки тел, внушали необъятный ужас. Ужас перед неизвестным. С чем здесь столкнулся человек? Что натворили здешние ученые? И виноваты ли... Угнетающая, пугающая атмосфера даже неунывающего Андрея заставила заткнуться. Словно все погибшие люди еще находились тут, хмуро наблюдая за нами, давили на мозг своим присутствием, но предательски молчали. И тишина. Мертвая тишина. Ее буквально можно было почувствовать всем телом. Далеко ходить не надо. «Ребята!» Едва сглотнув, тихо пробормотала Катя. "Пойдемте отсюда. Голова кругом идет, Это ужасно!» «Да к чёрту эту лабораторию! Идемте!" По одному протиснувшись обратно в щель, мы покинули страшную лабораторию, превратившуюся в огромную братскую могилу. Следующим на очереди должен был быть полигон. Обратно двигались молча. Настроение у всех было откровенно подавленное. Да и было с чего. Увиденное нами было настолько ужасным, что разум тщетно пытался переварить то, что вообще не было предназначено для глаз неподготовленного психологически человека. Минут десять шли, медленно, молча, даже не переглядываясь между собой. Чуть позже стало немного легче. «Ребят, вы понимаете, что именно мы увидели?» Первым пробормотал Дмитрий, потирая его ладонью. «Это же просто ужасно!» «Словами такое не описать, даже спустя много лет!» «Знаете, а ведь теперь мы увидели то, о чем с таким страхом и ужасом вспоминал профессор. Помните его лицо?» «Я не помню», — тихо произнесла Катя, смотря в одну точку. «Я не помню». Тогда, когда он нам рассказывал, я вообще не мог представить, что все настолько печально. Тогда мне было смешно. «Хватит об этом уже. Давайте посетим полигон и свалим, наконец, отсюда». «Макс, ты еще хочешь идти на полигон?» «Да. А вы разве нет?» «А какого черта нам там делать? После того, что мы увидели тут...» «Лично у меня нет никакого желания туда идти». «Если уж в лаборатории такая дичь, что же будет там?» «Полигон — это вообще что?» — спросила Катя. «Место испытания оружия?» «В некотором роде, да». «И ты хочешь идти туда, Макс?» «Я хочу понять, что тут произошло!» «Да к черту!» — крикнул Дима. «Мне не интересно. Я хочу поскорее отсюда смыться!» «Что одному мне интересно докопаться до сути?» — удивился я, осматривая недовольные лица своих друзей. «Я тоже хочу посмотреть», — Андрюха сплюнул на пол. «Уж если пришли, то нужно уходить, зная, что тут произошло». «Андрей, неужели и ты туда же?» — спросила Катя. «Куда? Я просто хочу понять. И Макс прав, покоя не будет, если не доведем дело до конца». «Дело? Какое еще дело? Мы выход ищем». «Да, верно. Но все, что попалось нам по пути, это как детали одной большой головоломки. И вообще, мы сами искали этот объект, а затем спускались сюда вовсе не для того, чтобы искать выход». «Я не пойду», — разозлилась Катя. «Хотите, идите, а я останусь тут. С меня достаточно». «Острых впечатлений», — перебил ее Андрей. «Костей», — закончила девушка, сверкнув глазами. «Трупов». «И ты останешься одна?» «Я побуду с ней», — заявил Дмитрий. «А вы, если вам так интересно, идите. Мы пока поищем выход». «А если выхода тут нет? Если он где-то за полигоном?» «Посмотрим. Не найдем сами. Пойдем к полигону. Идите уже». «Хорошо. Ждите тут. Мы вернемся». Закончив дискуссию, мы, наконец, решили, что делать дальше. Так как бункер оказался абсолютно пустым, и никакой угрозы мы не обнаружили, из-за вредности Кати нам все таки пришлось разделиться, пусть и временно. Дмитрий и Катя остались ждать на развилке у главного коридора. К тому же рядом с ней обнаружилась небольшая комната, доверху забитая различным хламом, в том числе и уборочным. Я затылком чувствовал, что оставшиеся друзья — проводили нас взглядом до самого поворота, насколько это вообще было возможно. Коридор, ведущий к испытательному полигону, ничем не отличался от всех других, находящихся в бункере номер 17. Те же гладкие бетонные стены, выкрашенные краской непонятного цвета, тот же белый потолок, люминесцентные лампы и провода, трубы отопления, вентиляция. Хорошее белое освещение. Метров через тридцать коридор плавно свернул направо и почти сразу уперся в широкое файе. Здесь, с северной стороны, был длинный широкий коридор, в конце которого виднелась массивная стальная дверь. Возможно, это был другой выход из бункера. Весь коридор оказался очень хорошо освещенным. С другой стороны фойе, на небольшом пятачке, располагалась широкая стальная лестница. Прямо над ней висел очередной указатель с надписью. Полигон. «Так, а на кой тут лестница?» — удивился Андрей. «Тут что, есть и другие этажи?» Я об этом даже не думал, но, может быть, и так. О, а это что? Где? На полу, видишь? Бурые пятна. Это что, кровь? Очень на то похоже. Это кровь, но она давно высохла. Чувствую, внизу нас тоже ждет что-то нехорошее, пробормотал Андрей, потрогав ботинком бурое пятно. Вот и посмотрим. Это что такое? Похоже на. Кажется, карта? Да, точно. Такая же, как и у входа. Мы подошли поближе к лестничной клетке на задней стенке которой висел деревянный щит с приклеенной на нем схемой помещения. С другой стороны лестница уходила вниз до пролета, затем сворачивала и шла ниже. Судя по всему, таких уровней было два или три. И сама лестница, и перила были выкрашены темно-зеленой краской, причем, что интересно, без всяких следов коррозии или ржавчины. «Действительно схема помещений. Бункер номер семнадцать». «Вы здесь», — прочитал Андрей, обнаружив на схеме жирную красную точку. «Ага. Этот коридор ведет к полигону, как мы и думали. А тот длинный с дверью и есть выход. Смотри». «Вижу, вижу. Значит, вот что. Предлагаю максимально быстро осмотреть полигон, а затем ноги в руки и обратно». Там забираем Димку и Катю и сваливаем отсюда поскорее. Так? Поддерживаю на все 150% серого. Чего? Я остановился, не поняв смысла сказанного. Забей!» — отмахнулся Андрей, подходя к спуску. Спустившись вниз по первому пролету, мы снова наткнулись на россыпь гильз. Да что там, россыпь! Они были повсюду. Тут тоже когда-то была перестрелка. Причем весьма серьезная. Чем ниже мы спускались, тем гильз было больше. Одна из ламп не работала, другая моргала. Лестница была установлена в небольшой шахте, как будто ее прорезали или прорубили прямо в толще породы. Еще пара пролетов, и мы осторожно, постоянно осматриваясь, спустились вниз». Небольшое помещение внизу служило своего рода предбанником. Здесь тоже присутствовали раздвижные двери, даже без намека на какие-либо замки. Сразу после предбанника коридор превращался в пробуренный в каменной породе проход. Освещение тут было значительно хуже. Отсюда мы видели лишь стену прохода, которая уходила куда-то влево. Пол был усыпан старыми, уже давно потускневшими гильзами. Последняя лампа висела прямо под переходом и освещала лишь стену прохода, но не более. Следующий источник света был где-то за поворотом, о чем свидетельствовало небольшое освещенное пятно в метрах в 15 и слева. От прохода раздавался странный, монотонный звук. Мы переглянулись. Идем спросил я друга. «Мы сюда за этим и пришли. Идем!» Андрей, достав флягу, сделал пару глотков воды. «Слушай, что-то у меня голова кружится, и самочувствие... Какое-то оно странное!» Я почувствовал, что и у меня присутствовало легкое головокружение. А еще появился тихий, ни на что не похожий шум в ушах. «И у меня тоже!» кивнул я товарищу. «Идем!» Быстро посмотрим мы обратно. У Катюхи в рюкзаке аптечка, там что-нибудь подберем. Свернув за угол, мы попали в небольшой проход, также выдолбленный в цельной породе. На правой стене, на скобах, был укреплен толстый электрический кабель. Следующая лампа уже не была люминесцентной. Дело ограничилось обыкновенной лампой накаливания. Далее эти лампы попадались все реже. Метров через пять проход снова сворачивал, но уже в другую сторону. Шум немного усилился. Неторопливо, метр за метром, мы добирались до последнего поворота. Здесь проход значительно расширился в обе стороны, превратившись в огромную естественную пещеру. Насколько хватало глаз, в разных местах лежали глыбы камней, куча отвалов, стройматериалы. Деревянные склады и сараи, ящики с породой. То тут, то там на треногах стояли прожектора, освещая отдельные участки пещеры. Высокий свод оказался неровным, постепенно уменьшаясь к середине. Прямо у входа стоял большой, мощный генератор, судя по всему, работающий на керосине или дизельном топливе. Вопреки ожиданиям, он практически не шумел, По крайней мере, далеко не так сильно, как его более современные аналоги. Похоже, едва мы вошли в бункер и полезли в электрощитовую, мы каким-то образом запустили его. Иначе на этого троглодита никакой горючки не хватит. Не мог же он самостоятельно работать все эти годы, бесполезно сжигая тонны топлива. Рядом с ним, через систему шлангов и проводов, была подключена огромная цистерна с горючим, с укрепленной на ней панелью управления. Воздух тут был еще более тяжелый и затхлый. «Ого!» — крекнул от восторга Андрей. «Ну и размерчик у пещеры. Да тут при желании торговый центр разместить можно». «Это точно. Идем, посмотрим поближе, что тут интересного есть». Неожиданно меня прострелила сильная головная боль. «Блин, да что ж такое! Голова сильнее кружится, и звон еще какой-то появился, аж мутит!» «Меня тоже!» Андрей аналогично мне схватился за голову. «Затылок разрывается! Чем дальше, тем сильнее! Что это может быть?» И действительно, чем дальше мы продвигались вперед, тем сильнее кружилась голова. В глазах темнело, шум в ушах постепенно усиливался. Но я отгонял мысль о том, что это место так оказывает на нас влияние. Как это возможно? И хотя трусливая мысль в голове как бы вдогонку кричала, мол, не ходи туда, не надо, я ее упорно игнорировал. Судя по всему, у Андрея в голове происходило то же самое, так как он то и дело потирал виски пальцами. Разумнее было повернуть назад и бежать отсюда, Но какая-то неведомая сила не давала нам этого сделать. Пройдя вперед, мы обошли стороной работающий генератор и увидели впереди невысокую ограду из толстой сетки рабицы. Единственная дверь была открыта настежь. Рядом с ней лежали два разбитых прожектора. А сразу за оградой возвышалось нечто, не поддающееся описанию. Это еще что за ерунда? ошеломленно спросил Андрюха, морщась. Головная боль снова усилилась. Не знаю, но тут что-то не так, с трудом произнес я, кривясь от боли. Там, за хлипкой оградой, стояла странная, явно нестандартная буровая установка. Мощный, покрытый зазубренными бур, был сломан. Другой, аналогичный, лежал в стороне а прямо перед установкой зияла черная дыра диаметром около двух метров с разрытыми краями. Вокруг стояли ящики все с той же застывшей смоленистой породой. Все вокруг было покрыто засохшей то ли слизью, то ли смолой. Тут и там лежали человеческие скелеты. Края дыры странным образом оказались неровными, хаотично перерытыми. Местами стояли хлипкие деревянные щиты, ограничивающие доступ к дыре. Висели предупреждающие знаки. Описать мрачность картины, а вместе с тем ее величественность, было невозможно. Глаза прекрасно все видели, но мозг просто не мог подобрать нужных слов. Да и не до этого ему было. Головная боль буквально выворачивала его наизнанку. Сделав еще несколько шагов, которые дались нелегко, я понял, что чем ближе мы к дыре, тем сильнее нарастает головная боль, а общее самочувствие ухудшается, словно по экспоненте. Появилась тошнота, но ну а шум в ушах уже напоминал дикую какофонию расстроенного симфонического оркестра неумелых музыкантов. Андрюху неожиданно вырвало, да и меня, признаться, сильно тошнило. Но желание узнать, увидеть, что было там, в зияющей дыре, все равно было сильнее. Я упорно шел к дыре. Да и чего уж стоить! ноги сами несли меня к краю пропасти. А останавливаться я не хотел. Или уже не мог. «Макс, не надо!» — крикнул Андрей, не решивший идти за мной. «Все нормально. Я сейчас. Я...» «Стой! Тут что-то не так, Макс! Стой!» Тут уже и меня вырвало. Прямо на ходу. Ноги упорно несли меня вперед. Еще три метра. Два. Полтора метра. «Макс! Ах!» Я уже почти не контролировал себя. Из-за невообразимого шума и воя в ушах я почти перестал слышать Андрея. Темнота в глазах затмила всё, внутренности выворачивал дикий спазм. Одна сплошная пелена. В голову словно вставили раскаленный пруд и медленно вращали его так, чтобы мозг обязательно намотался на него, причинив при этом максимально адскую боль. Темнота. Даже несмотря на то, что прямо надо мной стоял прожектор, и направлен он был прямо в дыру, я уже почти ничего перед собой не видел. Где-то позади мычал что-то нечленораздельное Андрей, словно слепой крот, ползая на коленях по земле и втыкаясь головой в камни. Еще метр, еще немного, и я увижу то, что скрыто там, в темноте, в глубине. Я должен, я хочу, мне нужно. «Ну, еще немного!» Острый, дикий приступ боли почти лишил меня чувств. Еще пара мгновений, и я доберусь. Вот, уже видно край! Вдруг неожиданно я почувствовал, что сзади меня схватило что-то сильное и потащило назад, да так, что я потерял сознание, ударившись затылком о камень.